Глава 18 Сначала она не поняла, где находится. Белые стены, потолок с незнакомой люстрой. Женя пару раз моргнула, быстро приподняла голову и тут же пожалела об этом. Боль волной пронеслась от висков к затылку и намертво зацепилась там. Девушка не смогла сдержать стон. Тотчас же открылась дверь, и Женя увидела женскую голову. Девушка съежилась, натягивая на себя плед. Только сейчас она обратила внимание, что лежит, одетая в платье, в котором была вчера на банкете. Воспоминания о вчерашнем вечере наконец-то стали к ней возвращаться вместе со стреляющей головной болью. Женя только помнила, как садилась в автомобиль, затем прислонилась головой к плечу Матвея, и все. Быстрым взглядом окинув огромную постель, девушка поняла, что спала одна. Тем временем незнакомая средних лет женщина подошла ближе, приветливо улыбнулась. «Доброе утро, Евгения!» Женя попыталась что-то сказать, но только поморщилась от головной боли. «Здесь Алказельцер. Женщина протянула ей стакан воды. «Меня зовут Ольга, я домработница!» Женя взяла из ее рук стакан. Вода выглядела на удивление привлекательно. «Хозяин уехал на работу, будет вечером!» Девушка слегка нахмурилась. Она не собиралась оставаться здесь так долго. Спасибо, с трудом поднялась с кровати и села на край. Я принесу вам полотенце в душ. Женя жестом остановила Ольку. Вы не поможете вызвать такси. Брови женщины удивленно приподнялись. А как же завтрак? Она тут же замолчала, увидев, как при упоминании еды Женя позеленела. «Хорошо». Ольга вышла за дверь. Женька буквально сползла на пол. Кое-как дошла до ванной комнаты и, глянув в зеркало, ужаснулась. Отекшие глаза, лицо серо-зеленого цвета и взлохмаченная шевелюра. Умывшись ледяной водой, она почувствовала себя намного лучше. Ольга все-таки приготовила для нее чашку ароматного кофе. «Евгения, машина будет через 15 минут». У вас есть время выпить кофе, и это должно взбодрить. Спасибо вам, Ольга. Кофе помог, голова наконец-то прояснилась. Жене было стыдно, что Матвей, а может даже его приятели, видели ее в таком состоянии. Хотелось просто очутиться дома, закрыться и спрятаться подальше от всех. Весь день Женька проспала. Отключила телефон, чтобы никто ее не беспокоил, и накрылась с головой одеялом. Проснулась от звонка в дверь. Резко вскочила, с просунья, не понимая, сколько сейчас времени. За окном уже стемнело. В дверь опять позвонили. Набросив халат, девушка прошла в прихожую и открыла дверь. За огромным букетом темно-красных роз Женя не сразу увидела посыльного. Только и смогла ахнуть от изумления. Никто в жизни ей еще не дарил таких цветов. Она осторожно взяла их в руки. «Какая красота!» Курьер быстро сбежал вниз по лестнице, а Женя еще какое-то время стояла на пороге, погрузив лицо в ароматный букет. Матвей позвонил в понедельник вечером. Женя только приехала с тренировки, распрощалась с Игорем и собралась было идти в душ, когда раздался телефонный звонок. Услышав приятный баритон, девушка улыбнулась. «Здравствуйте, Евгения!» «Привет!» Ей показалось, что при звуке его голоса у нее что-то дрогнуло внизу живота. «Сразу хочу извиниться, что пропал на целых два дня. Пришлось уехать по делам». «Я понимаю, Матвей, а я в ответ хочу еще сказать спасибо за чудесные цветы. Они просто необыкновенно прекрасны». «Для такой девушки это слишком мало. Они на самом деле уступают тебе в красоте». Женя слегка рассмеялась. «Жень!» Я хочу тебя видеть, Матвей вздохнул. Ты сейчас занята? Только пришла домой. Устала? Женя посмотрела на часы. Восьмой час. Завтра рано вставать. Оглядела свое жилище. Неожиданно для себя быстро сказала: Приезжай на чай. На том конце провода раздался довольный смешок. Буду минут через сорок. Женя никогда еще не мылась так быстро. Наполовину высушила волосы феном, мазнула тушью по ресницам, розовой помадой по губам. Кружевные трусики, блузка, удобные широкие брюки. Теперь немедленно перемыть посуду, подмести пол. Жаль, что у нее нет домработницы. К тому времени, когда Матвей позвонил ей на мобильник, Женя была готова принять гостя. Она выглянула в окно. Его ландровер стоял на парковке. Впустила гостя внутрь своей маленькой квартирки. Она немного смущалась того, что ее жилище было таким убогим и неказистым по сравнению с его домом. Матвей огляделся. «У тебя очень уютно. В детстве я тоже жил в подобной квартире. Знаешь, у меня к чаю нет ничего особенного, только варенье и печеньки». «Ой, да что же это я?» – мужчина засмеялся, протягивая Жене объемный пакет. «Прихватил по дороге тортик и бутылку красного вина». Женя закатила глаза. «Даже не знаю по поводу вина. Я еще не совсем отошла от субботних возлияний». Мужчина, повесив свою куртку на крючок, повернулся к ней. Пальцами дотронулся до подбородка девушки. «Жень, все хорошо, правда». Его лицо было так близко, внимательные серые глаза. Сердце девушки куда-то ухнуло вниз. Женя ощутила его теплые губы на своих. Поцелуй был нежным и медленным. Девушка почувствовала, что еще немного у нее подогнутся колени, и она рухнет на пол. Матвей отстранился от нее. Его дыхание было прерывистым. — Я не смог удержаться. Ты такая сладкая. Женя встряхнула головой. — Пойдем на кухню. Матвей сидел на табуретке в маленькой кухоньке и с нежностью наблюдал за суетившейся, уплетой девушкой. Как же ему повезло встретить ее. Каким-то шестым чувством он знал, что Женя особенная, не такая, как все. Матвей надеялся, что их отношения перерастут в серьезные, но не хотел торопиться. Эта девушка казалась ему невинной и неискушенной. Он будет ждать, если сможет». Мужчина улыбнулся, наивно представляя себя целующим Евгению в щечку. «Да он просто не сможет остановиться!» Матвей, почувствовав тяжесть в брюках, поерзал на табуретке. Взял в руки бутылку с вином, открыл, разлил по бокалам. Он сам удивился, что ушел от Евгения без прощального поцелуя. Просто как старый друг. Они замечательно провели время вместе. Смеялись, разговаривали, предавались воспоминаниям о детстве. Мужчина надеялся, что девушке он пришелся по нраву. Уже прощаясь у дверей, она подняла свое лицо к нему. Ждала, что он ее поцелует. Он тяжело вздохнул. Нет, он тогда не сможет остановиться и все испортит. А Матвей не хотел этого.